«День третий. Я попал под колесо», — повторил Феликс Боярчик, ночью сидя под навесом Яра, возле умолкшей пустынной реки. И под редкие уже ленивые пулеметные очереди, под сонное, почти умиротворяющее гудение ночных самолетов, на миг раздирающих тьму, под звуки мины снарядов, почти придирчиво воющих вверху, Рассказал совершенно диковинную, можно сказать, фантастическую историю, редкую даже для нашей насыщенной исключительными событиями действительности. Феликса Боярчика подранило на Орловщине почти легко, но неловко. Рассекло надвое икру правой ноги. Раненых и убитых там было много. Феликса на передовой наскоро перебинтовали, прихватив бинтом клок грязной обмотки. К лечебному месту определялся он долго. Ехал-ехал, везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога сделалась, будто бревно. Рана в заглушке бинтов от клочка грязной обмотки загнила. Раненому сделалась тошно от температуры и в то же время зазнобило его. Но, в общем-то, все, слава богу, обошлось. В войну не таких выхаживали. Вылечили... Поставили на ноги и его Феликса Боярчика в Тульском эвак госпитале. Там же в Туле направили на пересыльный пункт. Оттудова недавних ран больных до призывников и разный приблудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя на фронте в частях и подразделениях знал Боярчик людей все время недоставало, и бойцам нередко приходилось работать одному за двоих, случалось одному за десятерых. Не засиделся Феликс на пересылке, явился покупатель, майор в ремнях и в орденах, от артиллеристов явился, от лучшей пока на войне гаубицы 122 миллиметровый И маневренная, и скорострельная прямым попаданием снимает башню станка, что попаху с казака, рассказывал майор. В то же время фугасом, если попадет в блиндаж или в дзот, фрицев и откапывать незачем. «Еще бризанским снарядом, да я жили по скоплению противник, боженьки вы мои!» «Не позавидуешь тому, кто под разрыв попадает?» Вещал веселый офицер с мордой светящийся, будто минусинский помидор. «Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший», — порешили слушатели. А майор пел и пел про орудие, про смертельно бьющую пушку, будто про нарядную невесту или про рысака редких кровей, норовя его сбыть подороже».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 И боярчик объяснил, что, может, связистом, наблюдателем ли, что рисовать, умеет сказать, постеснялся. Чего там, возле пушек нарисуешь. Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал, пойдет, и, хлопнув по небогатырскому, но на земляной работе окрепшему плечу бойца, увез из Тулы в двух изисовских кузовах пополнения. На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады.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 Оказалось, что орудие в ремонте, да и третье орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чащей. Ну, конечно же, пребывая на фронте, в боях, пусть не очень долго, пусть и в царице полей, мне ладно ей было в пехоте, пусть и в чине, самым последним, но якобы почитаемым, трепетно хранимым, стало быть, в чине солдата, все ж боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдат трепались... Немцы подучили. Ну что ж, немц, так немец. Ну спасибо. коли за небитого двухбитых дают. За науку свою сполна и получит учителя. Да ведь совсем то уж дураков и самому немцу не научить. Стало быть, ученики попались способные. Кто-то из поэтов, вроде бы Жуковский Василий Андреевич, написал на карточке подаренный Пушкину ученику от побежденного учителя. Значит, Феликс Боярчик обстрелянный уже солдат начал понимать.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 Оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево-вправо. «А, батюшки-светы, вот техник так техника! Бей, Гаврила, врыла, сам без глазу останешься!» — говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович.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 В бою у орудия они разворотисты, удалы, лихо исполняют свое дело. Но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо, пробапали про дом, думать несколько часов подряд, порой половину ночи. Это какая работа? Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотный много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий. Думал про Соню, про жизнь свою в Навалялинском леспромхозе,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 Сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может, не должен быть пуст. Надо его заполнять. И заполняется он письмами. Тоской не просто по дому блажных, а поэты и вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением вояк обнаружил, что по тетке Фёкле, по семейству блажных, даже по Аниске он тоскует больше, чем по жене с сыном. «Ничего дивного. Тетка Фекла — все семейство блажных, ему родные и близкие. С ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. А эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими назвать, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы». Так, мало так, война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода. Так вот, боец-боярчик, поплясывая в лесу возле пушек четвертой батареи прославленной гвардейской бригады, Майл со своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние по воздуху от фронта до далекой Сибири. Где уже лето вошло в середину, заканчивала сенокосная страда. Семья блажных урывками после работы стар и мал заготавливает сено корове. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молоком парным поит. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, а в Сибири уже день. Боец-то боярчик уже обстрелянный, опытный, но все ж боец, и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог. Хотя и успел заметить, что враг немец на нас танками прет, а по ним по танкам наши из пушек садит. Ну, ладно бы в сорок первом году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим незаправленную. Но вот уж сорок третий год. Наступило еще и 44 и 45 пятый полное наше во всем превосходство на фронте. Но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться отбиваться от бронированных соединений врага артиллерии. Оно, ну, конечно, ежели поставит тысячу стволов, лучше десять тысяч стволов против сотни танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери. Но и потери наши при этом будут в десять раз больше, чем у противника». Однако ж, вот стратегия и тактика такая, крепче разума. В героической советской стране передовые идеи машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полами, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге, о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А ежели, спасая технику, человек погибал – Его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать, высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтобы везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим жизнью укреплять могущество советской индустрии. Его и на кине так показывают. Отвалилось колесо, без колеса едет. Провалится мост, он по своим шпарит, да еще с песней «Как один человек, весь советский народ». Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининым. Когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили». При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы до потопных времен, отливать орудия шнейдеровские в той самой Туле, где Феликса в госпитале марганцовка отмачивали и лечили. Лайбы те тульские тоже выставлялись на прямую наводку, хотя, по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя. И, как правило, с прямой наводки домой лайбы уже не возвращались. Мерли или их подраненных волокли чинить в самую родительницу, Тулу. Разумеется, при таком раскладе сил, новым-то маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным орудием, сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке, в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого разящего нового орудия расчета очень трудно, но выжить хочется всем, стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кое чему научился. Не пер уж вперед нагло, наравил за что-нибудь спрятаться, либо уж применит совсем простую до убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию десять танков, пять с заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют из пушек, пять продвигаются и на ходу перезаряжаются. Героическая гвардейская бригада до основания почти была выбита на Курской дуге, где и танков наших полегло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги хорошо битый, подстрелянный, хромая, чихая уходил за реку, огрызаясь контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, напрямую наводку в районе совхоза под названием Пионерский. Выскочили из основого леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудие от машин студибекеров. Тягло, шасть в лесок. Надо бы заряжать орудие, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти. Бьет, головы не поднимешь. Рекогницировку не провели, ничего не успели разведать, на удалую выскочили воевать». И дело кончилось тем, что не стрельнув ни разу, расчеты частью погибли, частью рассеялись. Герои и командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огонь метали, сулясь застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий. Самих же командиров взводов управления, батарей, дивизионов, уже бригадный командир обещал наказать по всей строгости военного времени, если они не проявят отваги и не выручат брошенные орудия». Командир четвертой батареи пистолет никогда не обнажал. Он человек бывалый, от границы отступал, трижды ранен был, четырежды, может, и больше состав батареи полностью у него менялся. Люди, орудия. Начинал он с сорока пяток, прошел 76-миллиметровую. Наконец вот сподобился командовать батареей с новолучшими орудиями. «После дристалок сорокопяток и тявкалок засовок возле ста двадцати миллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть. И на тебе! Судом, трибуналом грозят!» Командир четвертой батареи собрал возле себя командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил, «Все живы?» Хотя и знал, что далеко не все живы. Походил перед своими командирами, держа руки за спиной.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 Немцы хорошо пристрелялись, минометами и пулеметами повредили орудия, в царапинах стволы и станины, в воспинах, в белых наплывах колеса, гусметик. Брошенные орудия молча взывали горестным своим видом вызволить их, подойти к орудиям фрицы не позволяли. Вокруг орудий валялись уже десятки трупов. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу. Стали копать ходы к гаубицам, чтобы уцепить их тросами, да и утянуть машинами в лес. Копали все. И те, что высынулись с орудиями вперед, и те, что замешкались, не успели этого сделать. Командиров собиралась в лесу туча. Все подухивают, стращают, под руку орут. В бою бы столько их было. Немцы пробомбили артиллерийские позиции и лесок. Начальство поубавилось.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 Криком кричал молодой лес. Себе дороже буркнул комбрик и приказал увести машины с передовой. Заокеанские эти машины были ценнее орудий. Четвертая батарея исхитрилась таки. Утянула два орудия. Четыре же так и обедовали до своего освобождения на высотке, где все было избито, изрыто, позжено. Даже не знатка, что на бугорке совсем еще недавно росла картошка.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 В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада. Много там сосредоточилось всякого войска. И умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскурочивали брошенную боевую технику. В орудие самое ценное — прицел-панорама. Наводчики берегут их пуще глаза своего, потому драпой ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые погибли, держа за пазухой под телогрейкой прицел.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 Однако все полевые командиры, в том числе и комбриг, очень даже почтительны командиру парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, у которого личность, пилея не только минусинского, но и украинского помидора. Командиры батареи те просто пляшут перед майором Помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог от своей ноги. Хромовые сапоги для советского офицера — это все равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батареи в гости майора Помидор позовут, попочуют. Связистку подежурить к нему пошлют и медсестру срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылек другой редкостного вина хранится. сальц, соленая, сальц, копченая, кружок колбасы консерва в плоской баночке. Шпрот называется, черешня алая, фрукт раннеспелый. Командир батареи, если он не дурак и старшина, у него не промах...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 Случалось, ох, как часто случалось. орудие напрямую наводку с двумя-тремя снарядами, высунут. Пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском. Воюй, патриот, стой насмерть, героем будешь. Ныне даже у грамотеи начетчика командира четвертой батареи по машинам притырены десяток другой снарядов. В деревянном ларе, где противогазы должны храниться, свинья засоленная лежит, не хрюкает.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 Древние литые колеса совсем неуязвимы были, но и нонешние, легкоходные гусметик этот самый, будь он неладен, как ты его не бей, выпучится. колеса в припрыжку, пританцовывая, прихрамывая кать-то орудия, и не сгорели на этот раз. Изобрел же какой-то осмодей этот гусметик, еврей, либо опять же немец хитроумный, дошел, допетрил до и непобедимой химии.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 Такой молодой, салага, можно сказать. А, глядик. И, наговаривая так, застегивая ширинку, а зад Яралиев как бы ненароком к третьему орудию приближается, на котором уж и маскировку успела подвянуть, листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно отбросив ногой кусты, Яралиев сраженно молвил. Колесо? А где ж колесо? Боярчик подошел к мирно в стороне стоящему орудию и видит.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 Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой, конопатый старший лейтенант при трех уже орденах не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни довольствием. Допрашивал разгильдяя проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал особняк, допрашивал. Надоело ему это делать, он раздраженно бросил ручку на стол. — Не юли, не виляй, бери ручку и пиши. — Что писать? — Как проспал колесо. А-а-а. Так бы сразу и сказали, а то «Родина, армия, честь». Я все это в Наваляленской школе проходил. Там спецпереселенцев тоже настойчиво учили родину любить. Феликс Боярчик, награжденный за участие в боях медалью за отвагу, взял ручку и написал то, чего от него требовали. Начальник особого отдела сперва зарделся краской стыда, а потом, должно быть, вспомнил, кто он и к какому месту приставлен. Почуял, что крепкое обоснование можно делу дать». «Так ты, значит, из переселенцев?» «Кулачок, значит?» «Так-так-так...» «Так-так-так...» — так, так, говорил пулеметчик. «Так-так-так...» — так, отвечал пулемет. Передразнил боярчик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. «Вам бы с вашей доблестно сражающейся хеврой среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожаной и внутренне очиститься». Особняк оторопел...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 «Где ты язык распускаешь, говно? Сам говно!» Сверкнул глазами напослед обернувшийся боярчик. Еще от рождения!» и... «Дежурный волокой землянки особняка, упиравшегося в истерику впавшего солдатика!» «И бригада ваша говёная трусливая, подлая!» Начальник особого отдела настоял, чтобы в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении.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 А вот назад Яролиев сочувствовал боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала. Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. и что какой наблюдательный! Только раньше надо было своих наблюдениях доложить. Тогда я б на твоем месте был. А теперь ешь суп и не мяукай!» Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. «Азад Яролеев налил ему чуть не полную кружку водки. пробить дыру в середке», — сказал. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся, третьего орудия в лесном закутке уже не было. Неловкость батарейцев была в том, что после суда осужденного забыли на батарее, бросили. И он болтался без дела. «Да вы скажите, куда его доставить?» «Мы сами», — услышал Феликс из землянки командира батареи. Наконец-то, в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика отвезли в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась, свозилась, доставлялась преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один конвоир с четвертой батареи, «Эх, парень, парень, не повезло тебе. Попал ты под колеса". А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с боярчиком, отворотился, ускорил шаг. «Я снится тебе буду, тварь!» — неслось ему вслед Наука клубного работяги Зеленцова, слова его, не пропали в туне. Еще один день, смертельный, длинный день на плацдарме подходил к концу. Заканчивался в тяжелой тревоге и неведении. Будут завтра живые люди, населявшие клочок земли, волей проведения, выбранной ими для избиения друг друга, или не будут? Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдаром в ночь. Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденное... Сами себя доведшие до иступления и смертельной усталости люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой ими многожды оскорбленной поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга. Нести напророченное пророченное человеку... Всю его историю из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие. Что тут могла значить горькая доля одного маленького человека? Но ну, может, с нее, с той братьями преданной жизни, все и начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата, более слабого, и никто того не защитил. — Значит, ты так и влепил этой шкуре? — выслушав историю боярчика, спросил Булдаков. — Да, ситуация. Однако пока жив, живи. Мы их достанем. Мы еще потолкуем с ними. Шевельнулся в темноте Шорохов. Ночь была осенняя, студеная, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире. Лишь река угрюмо темнела меж сверкающих берегов. Местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустел, обьяся берег, позванивало крошево ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричала вороньем. У немцев трещали движки, дымились кухни. Начала работать агитационная установка. И так прозрачен гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.